Впоследствии завоевание Северного Китая произошло, но главным образом за счет того, что китайские землепашцы также постепенно и незаметно покидали свои поля на севере и отходили на юг, где было достаточно дождей. Так кочевники занимали опустевшие поля и превращали их в пастбище. Но уже в середине IV века наблюдается обратный процесс. Большая племенная группа — Теле, Телеуты, в которую входили в числе других племена уйгуры, из оазиса в Гансу, перекочевала в Джунгарию и Халху. Туда же, тем же путем, пришли древние тюрки и создали в VI веке Великий Каганат, ограниченный пределами степной зоны. Что это означает? Только то, что Великая степь опять стала пригодной для кочевого скотоводства, иными словами, там, на месте пустынь, восстанавливались травянистые степи, то есть зональность сдвинулась к северу. Но если так, то и в северном Китае должен был восстановиться влажный климат, удобный для китайцев и губительный для кочевников, значит, перевес в войне должен был оказаться на стороне южан. Да так оно и было. К началу VI века кочевая империя Тоба, занимавшая весь бассейн Хуанхэ, превратилась в китайскую империю Вэй, где сяньбийская одежда, манера и даже язык были запрещены под страхом казни. А вслед затем природные китайцы истребили членов правивших династий и создали свою империю Суй, враждебную всему иноземному и весьма агрессивную. Аналогичные по характеру миграции имели место в то же время и на западной окраине степи. Северные хунны, потерпев сокрушительное поражение от сяньбийцев в 155 году, отошли на запад. Часть их закрепилась в горной области Тарбагатая. И впоследствии, при начавшемся увлажнении степей, овладела Семиречьем. Другая группа прикочевала на берега Нижней Волги, где столкнулась с могущественными аланами. Хунны завоевали аланов, утомив их беспрерывной борьбой. Иордан и в 370 году перешли Дон. В это время они были грозной силой. Но уже в середине пятого века они были разбиты на Западе Гепидами, а на Востоке болгарами и исчезли. Аборигены восторжествовали над пришельцами. Следующая волна переселения кочевников имела место в X веке сноска Гумилев в поиске вымышленного царства Москва, 1970 год. Конец сноски. Тогда При Черноморских степях появились печенеги, выселившиеся с берегов Аральского моря, тюрки из современного Казахстана и кыпчаки половцы из Барабинской степи. И снова это было не завоевание, а постепенное проникновение небольшими группами, причем стычки и набеги, заменили сражения и походы. Аналогичная ситуация сложилась тогда же на Ближнем Востоке. Карлуки из Джунгарии переселились в Кашгар и Хатан оазисы, питаемые ледниковыми и грунтовыми водами. Туркмены-сельджуки покинули свои кочевья в Козылкумах и внедрились в Харасан. Там они сорганизовались в могучую силу и в 1040 году разбили регулярную армию Масуда Газневи. Затем они захватили Персию и, победив в 1071 году византийского императора Романа Диагена, овладели всей Малой Азией и Сирией. И ведь любопытно, что для поселений они выбрали сухие степи и нагорья, напоминающие ландшафты покинутой родины. Ничего подобного мы не видим в XIII веке, когда монгольские кони донесли своих всадников до джунглей Аннама и Бирмы, долины Иордана и Лазурной Адриатики. Никакие переселения не были связаны с этими походами и победами. Монголы вели войны с небольшими, мобильными, плохо вооруженными, но прекрасно организованными отрядами. Даже при необходимости дать правителям западных улусов некоторое количество верных войск, центральное монгольское правительство выделяло контингенты из числа покоренных племен. Хулагу-хану были пожалованы найманы, а батыю – мангыты и джурджене, хины, в количестве нескольких тысяч человек. Нет никаких оснований связывать походы детей и внуков Чингиса с климатическими колебаниями. Скорее можно думать, что в степи в это время были оптимальные условия для кочевого скотоводства. Коней для трех армий хватало, поголовье скота после жестокой межплеменной войны 1200-1208 годов легко восстановилось, население выросло до миллиона трехсот тысяч человек и наоборот. В относительно мирное время XVI века Монголия потеряла свою самостоятельность, а в XVII веке и независимость. Причину этого ослабления самой сильной державы тогдашнего мира сообщает китайский географ XVII века. Вся Монголия пришла в движение, а монгольские роды и племена рассеялись в поисках за водой и хорошими пастбищами, так что их войска уже не составляют единого целого. С носком гром Рост пустынь и гибель пастбичных угодий и культурных земель, страницы 437 и 454 конец сноски Вот это действительно миграция. Но как незаметно для всемирно-исторического масштаба прошло выселение монгольских кочевников из иссыхающей родины в суровые нагорья Тибета на берега многоводной Волги и в оазисы Туркестана. Сноска «Гумилев. Изменение климата и миграции кочевников. Природа. 1972 год. Номер 4. Страницы 44-52. Конец сноски». последняя осколок кочевой культуры «Ойратский союз» продержался до 1758 года, потому что его хозяйство базировалось на горных пастбищах Алтая и Тарбагатая. Но и он стал жертвой маньчжуров и китайцев. Итак, за двухтысячелетний период с третьего века до нашей эры по XVIII век нашей эры мы отметили три периода усыхания степей, что каждый раз было связано с выселением кочевников к окраинам Великой степи и даже за ее пределы. Эти переселения не носили характера завоеваний. Кочевники передвигались небольшими группами и не ставили себе иных целей, кроме удовлетворения жажды своих животных и собственного голода. Напротив... При увлажнении степной зоны шло возвращение кочевников в страну отцов, увеличение их четвероногого богатства и связанная с изобилием воинственная политика, причем завоевания совершались из государственных соображений, а вовсе не для приобретения жизненного пространства. Кочевники уже не просто прозябали, их целью становилось преобладание. Рассмотрение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 только на законченных процессах. Древние цивилизации благодатного полумесяца. Согласно исследованиям Брукса, во время Вюрмского оледенения атлантические циклоны проходили через Северную Сахару, Ливан, Месопотамию, Иран и достигали Индии. Сноска Гордон – древнейший восток в свете новейших раскопок – Москва 1956 год, страницы 44-47. Тогда Сахара представляла собой цветущую степь, пересеченную многоводными реками, полную диких животных, слонов, гипопотамов, диких быков, газелей, пантер, львов и медведей.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 Неолитические племена освоили земледелие, а в эпоху освоения меди предки египтян приступили к систематической обработке земель в пойме Нила, страница 93. Процесс закончился объединением Египта – Под властью фараонов. Эта власть базировалась на огромных ресурсах уже преображенного ландшафта, который впоследствии принципиальных изменений не претерпевал, за исключением, конечно, архитектурных сооружений, каналов, плотин, пирамид и храмов, являющихся с нашей точки зрения антропогенными формами рельефа. Однако изменение меньшего масштаба, например, создание знаменитого Фаюмского оазиса при. Двенадцатой династии имели место до двадцать первой династии, после чего Египет стал ареной иноземных вторжений. Нубийцы, ливийцы, ассирийцы, персы, македоняне, римляне черпали богатство Египта, а сами египтяне превратились в феллахов упорно поддерживающих биоценоз, созданный их предками.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 Страницы 179-180. Эти работы были произведены предками шумеров, которые были простыми земледельцами-скотоводами, не имевшими других средств к существованию. Эти люди еще не знали письменности, не строили городов, не имели практически существенного классового разделения, но видоизменяли ландшафт настолько основательно, что последующие поколения пользовались трудами их рук. Страницы 191-192. Не следует думать, что примитивные народы имеют преимущество перед цивилизованными в деле преобразования природы. Долина Нила и долина Ефрата преобразовывались снова и снова, пока многие египетские деревни эпохи древнего царства не оказались под песком пустыни, а шумерские и аккадийские — под слоем ила. Бывшие пастбища западнее Ефрата уже во время багдадского халифата искрились под лучами зари из-за кристалликов, усыпавшей их соли. Первый в древнем мире город Вавилон уже в начале нашей эры был покинут населением, которому стало не хватать пищи после двадцати веков благоденствия и процветания за счет местных ресурсов. Еще более показательна история мелиорации в Китае, о чем нужно сказать подробнее. В Древнем Китае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 Желтые леопарды, медведи, буйволы и кабаны вечно выли шакалы и волки. Сноска Грум гржимайла. Можно ли считать китайцев автохтонами бассейнов среднего и нижнего течения желтой реки? Том шестьдесят пятый выпуск первой страницы 29-30. Конец сноски. Но главным врагом людей здесь были реки. В сухое время года они сильно мелели, но стоило пройти дождям в горах, как они вздувались и выходили из берегов. Следует учесть, что при разливе реки теряют скорость течения и откладывают на носы, причем в Хуанхэ во время паводка содержится до 46% ила и песка. Сноска. Нестерук. Водное хозяйство Китая. Из истории науки и техники Китая. Ответственный редактор. Кузнецов и другие. Москва. 1955 год. Страница шестая. Конец сноски. Примитивным земледельцам приходилось сооружать дамбы, чтобы спасти свои поля от наводнений. И все же дамбы прорывались в среднем один раз в два с половиной года. Сноска. Зайчиков. Природные богатства Китая. Известия Академии наук СССР. 1954 год. Номер шестой. Конец сноски. Часть древних обитателей Китая отступила от свирепых вод в горы и продолжала заниматься охотой. Там от них и следа не осталось. Другие — сто черноголовых семейств, пришедшие в Шаньси с запада — бросились на борьбу с рекой. Это были предки китайцев. Им пришлось отказаться от прежней дикой воли и усвоить дисциплину, жесткую организацию и принять деспотические формы правления. Но зато природа щедро вознаградила их, предоставив возможности интенсивного размножения и средства для создания оригинальной культуры. Те же, кто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 Они довольствовались теми плодами природы, добывание которых не требовало изменения ландшафта и рельефа, и поэтому у них не возникало потребности в создании государственной организации. Род занятий, строй жизни и, наконец, их идеология были резко отличны от китайских, и с каждым поколением оба народа отдалялись друг от друга». Кончилась эта рознь непримиримой враждой, определившей направление истории раннего Китая и его соседей. Теперь наложим факты антропогенного изменения ландшафта на хронологическую канву. Первый этап борьбы с природой имел место около 2278 года до нашей эры, когда легендарный предок первой китайской династии Юй провел работы по регулированию русла Хуанхэ, после чего центральная часть средневекового Китая Шаньси и часть Шэньси превратилась в земледельческую страну. Река вела себя спокойно до 602 года до нашей эры то есть в течение 16 веков. Сноска. Нестерук. Водное хозяйство Китая. Страница 11. Конец сноски. Исторически, это монолитная эпоха древнекитайской культуры, включающая три династии – Ся, Шан-Инь и Джоу, при которых Китай представлял собою конфедерацию многочисленных княжеств, связанных друг с другом высшим по тому времени достижением культуры и иероглифической письменностью. Сноска. Гумилёв. Китайская хронографическая терминология в трудах. Бичурина. На фоне всемирной истории предисловие Бичурин. Собрание сведений по исторической географии Восточной и Срединной Азии. Чебоксары. 1960 год. Страницы. 648-649. Конец сноски. За весь этот период, созданный Юем, искусственный ландшафт,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 Нисти рук водное хозяйство Китая. Страницы 19 и 22, 23. Конец сноски. В аспекте принятом нами это явление должно рассматриваться как поддержание существующего ландшафта. То есть мы приходим к парадоксальному выводу о том, что китайцев следует зачислить в тот же разряд этносов, что и алганкинов и эвенков. Однако проверим наш первоначальный вывод. В IV веке до нашей эры железо превратилось в настолько общедоступный товар, что из него стали делать не только мечи, но и лопаты. Сноска. Гумилев. Китайская хронографическая терминология. Страница 652. Конец сноски. Благодаря техническому усовершенствованию в III веке были созданы растительные системы, из которых наиболее важной была система Вэйбэй, орошавшая 162 тысячи га полей в северном Шэньси. Сноска Нестерук, Водное хозяйство Китая. Страница 51». Далее цитируется эта же работа. Конец сноски. Благодаря этой ирригационной системе провинция Шэньси стала плодоносной и не знающей неурожайных годов. Тогда цинши Хуанди сделался богатым и могущественным и смог подчинить своей власти прочих князей. Страница 52. Это было...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 И вот тут мы можем поставить вопрос, было ли связано целенаправленное изменение ландшафта с грандиозным человекоубийством, или они просто совпали по времени, или же оба эти явления восходят к одной общей причине, и для решения проблемы проследим историю Китая и историю о растительной сети Вэйбэй дальше.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 Из реки Цзин, которая была преграждена плотиной, однако река углубила свое русло, и водоприемник остался на сухом месте. Пришлось прорыть новый канал и построить плотину выше по течению, и в последующие века. Это повторялось десять раз, что потребовало огромного вложения труда, и все-таки в XVII веке система Вэй-Бэй стала фактически заброшена. Страницы пятьдесят вторая, пятьдесят пятая.